Рыбак сидит на том утесе. Наконец-то мы его нашли. Скоро они уже были около большого утеса. На нем ничего не росло. Ни деревья, ни трава, ни кусты. Там были только голые камни. Утес был похож на панцирь огромной черепахи. Доктор повел корабль вокруг утеса. Звери проглядели все глаза, но не заметили на утесе ни одной живой души. Доктор Дулиту достал подзорную трубу, но и в неё никого не увидел среди камней. Там не было даже чаек, крабов и морских звезд. И не было кого спросить, где находится несчастный рыбак. Все молчали. Сова Бубу навострила уши и ловила каждый звук в надежде услышать дыхание или стон человека. Но слышала только, как волны плещутся борт корабля. И тогда все начали кричать «Эй, эй, эй, эй Есть там кто-нибудь? Отзовись! Эй, эй. Они кричали громко, долго, пока не охрипли. Но только эхо отвечало им, кто-нибудь, кто-нибудь отзовись. Джонни совсем полдухом и расплакался. Я больше никогда не увижу моего дядю, повторял он сквозь рыдания. Что я скажу, когда вернусь домой? Все подумают, что я бросил дядю в беде. Но Оскале не сдавался. Он здесь и только здесь, — твердил пес. Подплывите поближе к утесу, чтобы я мог спрыгнуть на берег, а потом посмотрим, кто был прав. Доктор направил корабль так, что он одним бортом чуть ли не прижался к камням и бросил якорь. Зачем вместе со скалей они спрыгнули на утес. Пес сразу же принялся обнюхивать камни, а потом побежал. Он бегал вверх и вниз по огромным валунам, бегал вперед и назад, бегал кругами и зигзагами, он прыгал и ползал, а доктор следовал за ним, и с трудом переводил дыхание. Наконец Оскалли остановился, громко зарычал и сел. Когда доктор подошел к нему, то увидел, что пес сидит у входа в пещеру. «Дядя мальчика живет в пещере», сказал Оскалли. Неудивительно, что орлы не заметили его. Птицы глупы, только собака может найти потерявшегося человека. Доктор вошел в пещеру. Она была длинная и узкая. Джон Долиту зажег спичку и двинулся вперед. Оскали. Семенил за ним. Спичка догорела, и доктору пришлось зажечь вторую, затем третью, четвертую. Наконец, в дальнем конце пещеры они увидели рыжеволосого человека. Он подложил кулак под голову И крепко